«Ты заходил в кабинет?» Джордж не мог поверить своим ушам. «Неужели, Аллан?» «Тогда зачем ему было признаваться?» В голове царила сумятица, не давая связно мыслить. «Да, мы с Джу искали комнату. Она случайно ввалилась в кабинет, но мы быстро смотались, нашли уединение в какой-то коморке на втором этаже». «Когда это было? Ты помнишь время? Картина еще висела?» Быстро задавал вопросы Джордж. «Не помню», – простонал друг. «Я был занят девушкой, но как только увидел, что мы в кабинете, сразу же испарился. Кстати, мы до сих пор с ней кувыркаемся в отеле. Джу просто огонь!» «Рад за тебя», – ворчливо пробормотал Джордж. «Тебе нельзя в полицию», – озабоченно произнес Алан «Лучше найми частника». «Знаю, пока». Джордж положил трубку и уставился на пустой прямоугольник, висевший на месте Лауры. Нет, так он сойдет с ума, постоянно бросая взгляд на безжизненную раму. Он решительно встал, снял картину с гвоздя и засунул в шкаф с глаз долой. Потом сел и открыл гугл. Нужно найти частного сыщика. Изабелла в глубине души была рада, что полотно украли, но, конечно же, не показывала этого. Признаться, она немного ревновала к этой нарисованной девушке. Джордж был одержим картиной. Но сейчас, когда ее нет, его внимание опять будет принадлежать только ей одной. «Я говорила тебе об опасностях черного рынка живописи», назидательным тоном произнесла Изабелла, когда приехала вечером из галереи. «Это выброшенные деньги. Хорошо, хоть она немного стоила». «Мать что-то купила?» Джорджу было тяжело говорить о Лауре, и он перевел разговор на другую тему. Он до сих пор не мог прийти в себя. Ему казалось, что украли не картину, а часть его души. «Да», – отозвалась Изи, – «миниатюру Саламии. Но мне показалось, что она ее засунет в чулан, как только привезет домой. И купила только для того, чтобы порадовать невестку». Джордж вымученно улыбнулся. «Мама в своем репертуаре». Она не признает современной живописи. Говорит, что за последние сто лет ничего толкового не нарисовали. «И ты пошел в нее, если тебе нравилась украденная антикварная мазня!» – скривилась и забыла. «Хватит!» – в сердцах воскликнул Джордж, потом сразу же взял себя в руки. «Если у него отвратительное настроение, то не стоит его портить и остальным». «Ну вот, у нас первая семейная ссора». Он подошел к жене и крепко обнял ее. «Прости». Джордж уткнулся в волосы девушки. «Завтра придет сыщик. Возможно, что-нибудь обнаружит. Дашь ему список гостей и название фирм, что устраивали торжество?» «Дам, конечно», — отозвалась и забыла. «Только я не думаю, что мои или твои гости могли взять картину. Я лично знаю каждого и готова за них поручиться». Джордж поцеловал жену в висок. Пойдем ужинать? Я сегодня так и не смог поработать. Надеюсь, что хоть завтра что-нибудь напишу. Но и на следующий день Джорджу не удалось написать ни строчки. Утром прибыл сыщик Даниэль Гарсия. Пожилой и серьезный мужчина, как оказалось, бывший полицейский. Он внимательно выслушал честный рассказ Джорджа о картине из Пражского музея и сделал единственный вывод. Значит, в полицию мне путь заказан. а у меня там остались неплохие связи. Сначала я осмотрю место преступления и опрошу слуг. Жаль, что вы убрали раму, которую повесили вместо картины. Отпечатки будут смазаны». Джордж пожал плечами. Она меня нервировала. Он взял ноут, отправился в библиотеку, чтобы хоть немного пописать, но в голову не приходило ничего путного. Он прислушивался к шагам в коридоре, приглушенному разговору детектива со слугами, тулку шорохом и все его нервировало наконец он бросил эту затею отправил компьютер в сон и открыл дикинса если он сам не может писать то пусть хоть почитает что-нибудь стоящее Сеньор гарсиия пригласил джорджа в кабинет под вечер картина неутешительная произнес он когда писатель уселся в кресло и с надеждой уставился на сыщика произошли две неприятные вещи во-первых Вы сняли раму с крючка. Во-вторых, прислуга убралась утром в вашем кабинете и вымыла полы. Они проверили. Кабинет был открыт, значит, можно входить. Следов не осталось. Единственное, что могу сказать... Джордж напряженно впился глазами в лицо детектива. Работал профессионал. Он проник в кабинет через дверь. Она была не заперта. Я снял отпечатки, но вряд ли что-либо обнаружу. Особенно, если прислуга протёрла ручки. Далее. Похититель искусно заменил картину. Непонятно, зачем он оставил раму и полотно. Это попахивает какой-то странной прихотью. Я взял на исследование скобы, при помощи которых оно сейчас натянуто на раму. Посмотрим, что к чему. Если преступник воспользовался теми же скобами, то ему на все понадобилось не менее нескольких часов – чтобы ювелирно вытащить их и прикрепить заново. Это нонсенс. Воры делают работу быстро. Для них главная скорость, а не забота о том, чтобы после все красиво выглядело. Джордж внимательно слушал, пока все логично и правильно. Дальше. Он вышел через секретную дверь, ведущую в гараж. Я нашел ее за шкафом. О двери никто не знает, удивился Джордж. Даже слуги, риелтор, который продал мне виллу, рассказал о ней. А я оставил все в тайне. «Что знают двое, знает и свинья», глубокомысленно заявил детектив, произнося известную немецкую поговорку. «Остались чертежи особняка, да и риэлтор, возможно, показывал ее кому-либо другому перед вами. Не суть, наш грабитель проник в гараж. Если я правильно понял, вчера у вас было торжество». Джордж быстро кивнул. «Поздравляю!» Кривовато улыбнулся Гарсиев и продолжил. Он вышел через гаражную дверь. Не могу сказать, поднимал он ее или нет. «Вы утром приехали на такси?» «Да», — ответил Джордж. «Значит, не поднимал. Я нашел на воротах клочки белой рубашки. Вор был очень маленьким и гибким, если смог протиснуться в узкий проем под ними». «Почему он не поднял их?» «Не знаю». — пожал плечами детектив. — Может, боялся, что из-за шума подъемника его услышат гости? — И он решил поранить спину, чтобы выбраться? — скептически спросил Джордж. — Я же говорю, очень много неясностей. Дальше. Он вылез из ворот и скрылся позади дома. Ушел или через пляж, или перелез на соседний участок. В любом случае, следов нет. Все вытоптали гости. — Да... Джордж потер переносицу. В полночь был праздничный фейерверк над морем. Его было хорошо видно именно с той стороны. Детектив вздохнул. «Завтра я начну опрашивать гостей и обслуживающий персонал. Не видели ли они кого-нибудь? Но могу сказать сразу, мистер Олдридж, это глухарь». «В смысле?» Джордж ошеломленно уставился на детектива. «Я опрошу всех. Они скажут, что ничего не видели». В такой суматохе неразберихи трудно за кем-то уследить. Или еще хуже, начнут придумывать несуществующих людей и события, и я только потрачу драгоценное время и запутаюсь в поисках фантомов. Но есть нитки с рубашки, с надеждой произнес Джордж. Спектральный анализ, улыбнулся детектив, он ничего не даст. Мы же не сможем взять ткань с одежды, в которой были все гости и прислуга. Вы разоритесь на экспертизах, и не факт, что мы обнаружим его среди них. Если это чужой человек, мы вовсе его не найдем. Рубашка уже сожжена или выброшена в мусорный бак. Понятно, – опустил голову Джордж, – но хоть что-то вы сможете посоветовать? Не покупать больше картин на черном рынке, – улыбнулся детектив, – или более тщательно их прятать. Гарсия встал и протянул руку. «Если узнаю что-то новое, я вам сообщу». «Спасибо, детектив», – пожал руку Джордж. «Буду ждать новостей». Полная амнезия. Вынес вердикт один из докторов. Консилиум собрался утром, как только Анна Симпсон появилась в палате. Она взяла на себя роль моей опекунши, так как за неделю нахождения в больнице ни моих родственников, ни друзей полиция не нашла. «Странно было бы, если бы нашла», – подумала я тогда, когда полицейский в последний раз приходил в госпиталь. Непонятное слово «амнезия», озвученное в первый же день моего прибытия сюда, стало спасением. Это значило, что я не должна рассказывать о том, как появилась на свет, о том, кто меня нарисовал и кто я на самом деле. А должна только мило хлопать глазами и на все вопросы отвечать «не помню». «Но она знает свое имя», – произнесла Анна обеспокоенно. «Почти все больные амнезией помнят имя. Это самое личное, что у них есть. Так что неудивительно, что Лаура его вспомнила. Ее болезнь вызвана не физическим повреждением, так как ничего серьезного мы не нашли, а психологической травмой. А это гораздо сложнее вылечить». Она не только потеряла память, но и разучилась говорить, писать и читать. Также у нее очень слабые мышцы на ногах и руках, словно она последний год лежала в кровати и не вставала. Много непонятного в этом конкретном случае, но без помощи Лауры мы не сможем разобраться, а она ничего не помнит. Некоторое время доктора еще перекидывались между собой странными терминами, а потом ушли. В палате остались сеньор Перес, мой лечащий врач, и Анна Симпсон, моя спасительница. Бинты еще не сняли. И пусть говорили, что на моем теле в основном царапины, глубокие и не очень, доктор решил перестраховаться. «Очень странно», – задумчиво ответила Анна, – «как Лаура вообще появилась на берегу? Я проверила сводки новостей, ни одного крушения за последние несколько дней». «Может быть, это было неизвестное судно, заплывшее в Балиарское море?» «Не знаю», – ответил доктор. Мы поместили ее фото в газетах. Но лицо было исцарапано и перевязано бинтами. Вряд ли кто-нибудь ее узнал бы. Подождем, когда снимем повязки, и тогда еще раз сфотографируем. Я подумала, чем мне грозит эта процедура. И смогут ли узнать меня Алан или Джордж по фотографии? «Жаль». что вы выбросили ее рубашку, вздохнула Анна. Еще тогда на берегу я заметила, что ткань была особенная и вышивка по воротнику очень интересная. Таких сейчас не делают. Она была вся в крови и изодранная, с сожалением ответил доктор. Я переводила смиренный взгляд от доктора к Анне. Все складывалось как нельзя лучше. В больнице я в относительной безопасности. Полиция больше не приходила. Семейная пара. которая меня подобрала, оказались милейшими людьми. Они регулярно навещали в госпитале. Мне было стыдно им врать, но правда была гораздо хуже. Единственное, что мы можем предложить для лечения амнезии – гипноз, – продолжил доктор. Я испуганно дернулась. Это еще что такое? А он сможет помочь? – нахмурилась Анна. Я слышала, что гипноз редко бывает эффективен. Доктор развел руками. «Давайте попробуем. Могут пройти годы и даже десятилетия, пока Лаура вспомнит. А может, и не вспомнит вовсе». «Ты как, девочка?» Анна повернулась ко мне и заглянула в глаза. «Согласна?» Я молча кивнула. Что мне оставалось делать? Гипноз так гипноз. За неделю я смирилась с тем, что я жива. Миллионы мыслей посещали меня. Как это случилось? Сама ли я ожила или кто-то помог? Это было изначально запланировано? Или просто нужно было 500 лет набираться сил? А может, я ожила, потому что влюбилась? Ведь раньше я никогда сама не любила. Волшебство отсутствовало в этом мире. Но то, что со мной произошло, по-другому было не назвать. А может, я мало знаю о человечестве, душе, боге. А вдруг волшебные вещи случаются? Я наглядное тому подтверждение. Все было странно и абсурдно. Первый позыв в туалет, первые спазмы голода, мытье тела, головы, расчесывание спутанных волос, боль от уколов. А еще я спала. Я никогда не спала в своей жизни, только уходила в небытие. И мне снятся сны. Это так интересно, просыпаться утром с первыми лучами солнца. Наслаждаться гладкостью простыней, которые скользят по коже, запахом мыла, зубной пасты, вкусом апельсина на завтрак. Я родилась заново. И пусть изучала жизнь людей более четырех сотен лет, многое от меня ускользнуло. Нужно было учиться есть, пить, ходить в туалет, мыться. Столько разнообразных действий, которым учат в детстве и которые сопровождают человека в его жизни. Мне было немного проще. Я наблюдала за многими вещами и знала, что они означают. Удивительно также то, что больше всего я почерпнула из жизни в борделе. Там бытовые обыденные вещи происходили на моих глазах. Мытье, макияж, одевание, раздевание, штопка, глажка и еще сотни разнообразных действий. Лицеприятных и не очень. Я даже видела, как вправляют вывихи и лечат порезы. И, увы, Бьют и насилуют. Разговаривать я научилась очень быстро. Одну ночь потренировалась со звуками, которые могло издавать горло, и легко принялась складывать слова, а потом и предложения. Анна и Джон Симпсоны приехали в Испанию из Америки. Они купили небольшую виллу на побережье Средиземного моря. Их дети и внуки выросли, денег было достаточно, да и старость лучше коротать в теплом благодатном климате, чем в холодной Миннесоте. Анне было 74, а ее мужу 75. Мы общались на испанском, но и английский я немного знала, так как провисела 75 лет в Национальной портретной галерее в Лондоне, пока меня не обменяли на один из портретов кисти Франсуа Жерара. Мне очень повезло, что Симпсоны, гуляя в тот вечер, зашли чуть дальше, чем обычно, и нашли меня на мокром песке. После обеда сняли бинты. Я не слишком переживала за внешность, пока она существовала отдельно от меня самой. Лицо как лицо. Уродство и красота понятия относительные. Мне ли этого не знать? В музеях я видела странные картины с перекошенными лицами. И ими восхищались даже больше, чем мной. А вот Анна очень беспокоилась, чтобы царапины не оставили следов. «Отлично!» Произнес доктор, снимая последнюю повязку, пристально рассматривая мою кожу. Никаких повреждений. «Ты настоящая красавица, Лаура!» Восхищенно воскликнула Анна, подходя ближе и протягивая зеркало. Доктор одобрительно прищелкнул языком. Я смотрела на свое отражение и думала, «Теперь мне с этим лицом жить, с лицом древней нарисованной аристократки. Завтра утром приедет гипнолог». Добавил доктор немного смущенно. Мы вызвали его из Мадрида. Врачи решили оставить меня еще на один день. В общем и целом я была полностью здорова и готова покинуть госпиталь. Полиция выдала временные документы. Симпсоны взяли на поруки и сказали, что я буду жить у них. До тех пор, пока не найдутся родственники. В ответ на это оптимистическое заявление я только хмыкнула. Тогда мне придется жить у них вечно. Наступило утро. Я на костылях поковыляла к раковине. Умылась, почистила зубы, сделала обязательную зарядку. С трудом, но переоделась в то, что мне принесла вчера Анна. Летний сарафан и сланцы. Села на стул и принялась ждать докторов. Должна была также приехать и Анна, как единственный близкий мне человек. Гипноза я серьезно опасалась. Меня погрузят в сон, будут задавать разные провокационные вопросы, а я должна буду отвечать, хочу этого или нет. После экзекуции я очнулась и со страхом осмотрела присутствующих. Что я говорила? Что рассказывала? Какую тайну открыла? Я ожидала, что меня сейчас назовут сумасшедшей и безумной, что во взглядах, обращенных на меня, будут ужас и негодование». Но Анна и доктора смотрели только озадаченно и растерянно. «Непонятно», – в итоге заявил сеньор Перес. «Что я говорила?» – испуганно пробормотала я, сделав соответствующее лицо. «Как я и предполагала, ничего толкового гипноз не дал», – за всех ответила Анна. «Когда доктор спросил, как тебя зовут, ты сказала Лаура. Он попросил уточнить фамилию, ты озадаченно застыла», и непонимающая уставилась в окно. Он произнес «Назовите полное имя и фамилию». Ты неуверенно произнесла «Лаура де Он спросил «Сколько тебе лет?» Ты ответила «Много, точно не знаешь». «Где ты жила?» Ты сказала «Испания, Германия, Франция, Бельгия». В общем, перечислила почти все страны Евросоюза. «Твои родители?» Ты сказала «Создатель». «Доктор уточнил, Бог?» Ты ответила, «Да». Больше мы ничего не добились. Я ошеломленно помотала головой. «Ничего не помню». Гипноз не помог. Остается надежда, что когда-нибудь Лаура сама вспомнит, скептически произнесла Анна. «Но мы узнали ее фамилию», воскликнул Перес. «И это уже немаловажно. Если мы найдем родственников, то сможем сообщить им». Доктор раскрыл планшет и принялся что-то там писать. Я опасливо косилась на его одухотворенное лицо. — Так, Лаура де Мантинионес. Посмотрим. — бубнил он под нос. — Есть одна Лаура. Все перевели изумленные взгляды на Переса, ожидая что-то невероятного. — Упс. Лаура де Мантинионес, дочь Дона Хуана де Мантинионес, испанского гранда, жившего в начале XVI века в Севилье. Единственный отпрыск. Она была отдана в жены какому-то богатому феодалу. Не оставила после себя детей. Род де Монтиньонес угас. Лаура была последней его представительницей. «И все?» – поинтересовалась Анна. «А сейчас кто-нибудь носит эту фамилию?» «Данных нет», – поднял голову доктор. «Возможно, полиция что-то найдет». «Ничего она не найдет». Проворчала Анна, помогая мне встать с кресла и подавая трость. Ноги по-прежнему держали слабо. Мышцы за неделю массажей и физиопроцедур окрепли, но недостаточно. Хватит для Лауры гипнозов и лечений. И так настрадалась бедная девочка. Мы едем домой. Симпсоны привезли меня к себе. Домик у них был небольшой, даже не отдельный дом, а таунхаус со своим выходом и маленьким полисадником, на котором цвели примулы и стояла беседка. Он был гораздо меньше виллы Джорджа, находился не на первой линии моря и с него не открывался завораживающий вид, но мне он показался гораздо милее и уютнее. В доме был один этаж, две спальни и большая гостиная. Кухня, она же и столовая, находилась в ней же. Я не знала, что буду делать, как жить, на что существовать. Симсоны хорошие люди, но я не могу же у них жить вечно. В основном я помалкивала, так как боялась ляпнуть что-нибудь анахроничное или допотопное. Я постоянно училась, прислушивалась к разговорам вокруг, смотрела телевизор. Пыталась запомнить стиль речи, выражения, современные термины. Предстояло научиться читать и писать. Еще в больнице я попросила букварь и заучила алфавит, пока испанский. Дальше в планах были английский и французский. Голова шла кругом. Я живу, пью, ем, дышу, трогаю, ощущаю. Столько непередаваемых оттенков эмоций и вкусов каждый день. Наверное, когда-нибудь мне надоест смотреть на солнце или пить апельсиновый сок. Но пока этот день не наступил. Меня приводили в восторг самые обычные вещи. Постоянство слов, доброе утро, каждый день, вкус поджаренного хлеба с тонким ломтиком ветчины, скольжение расчески по волосам, мытье рук, запах мыла, даже боль в мышцах после зарядки была приятна. Наверное, мне нужно найти работу, ведь здесь все люди работают. Но как только я заикнулась об этом, Анна раскричалась и назвала меня безмозглой дурочкой. «Едва ходишь. Не умеешь ни читать, ни писать. Ничего не знаешь и не помнишь. Куда ты пойдешь?» – восклицала она. Джон сидел рядом и согласно кивал головой. «Тебе как минимум еще месяц приходить в себя, а там, глядишь, и родственники найдутся». Я согласилась, так как сама понимала, что сейчас я беспомощная, как котенок, и с удвоенной силой взялась за обучение. Анна даже наняла репетитора, женщину, обучавшую чтению и письму первоклашек. С ней дела пошли быстрее. А через две недели к нам пожаловали гости. Неожиданно из Америки к Симпсонам прилетел их внук Ричард. Анна и Джон были безумно рады приезду любимого внука. А я отнеслась к этому событию с настороженностью. С чего бы это студент последнего курса престижного университета В разгар обучения решил приехать проведать бабушку с дедушкой. Не иначе, как проинспектировать. Посмотреть на хищницу, которая поселилась у них и тянет деньги пенсионеров. Как это ни прискорбно, но доля истины в этом была. Симпсоны заплатили немалую сумму за мое пребывание в госпитале. «Познакомься, Лаура». Анна сияла, как отполированный чайник. «Мой внук Ричард, Симпсон». Студент Ельского университета, сын моего старшенького, профессора по литературе Генри. Генри сам работает в Еле, преподает английских и французских классиков. Молодой человек пристально рассматривал меня сверху вниз. Кого он видел? Худенькую белокурую девушку с роскошной косой, широко раскрытыми серыми глазами и бледной кожей?»